Глава десятая. Свобода всем за три удара. Под мир. Рыжий, пыльный, воняющий гнилью от прибывшей сюда армии мертвецов и кислым потом демонических чудовищ ждал меня. Я словно бы провалился в сферу жизни и вышел из нее с мечом Серафима, держа его перед собой как доказательство своего восхождения к вершине самого грязного места, которое только могло быть. На макушке отрубленной головы триединого бога меня встречали ящер и буря. Невидимый император Зер Илькаар шел возле, помогая мне поддерживать его артефакт. — Ты нашел его? — встретил меня я, улыбаясь, словно ребенок. Колдун и правда молодел на глазах. Сейчас я бы дал ему лет сорок, и что-то мне подсказывало, что бывший надзиратель за перекатом продолжит свое омоложение и далее. «Что теперь, наш король?» Изобразив легкую улыбку, спросила меня Виола. «Твари!» — окликнул я собравшихся демонов. «Я ваш новый бог, и я поведу вас к новой пище. Живите и будьте готовы пойти в бой по первому моему зову!» Одобрительное рычание раздалось со всех сторон, но никто и не думал уходить. Твари ждали, когда я оставлю им самую лакомую часть — голову Триединого. Тогда-то тут и разыграется самое настоящее кровавое пиршество. Пытаясь рвать кусок плоти бывшего господина, существа подмира будут убивать друг друга неделями напролет. «Ты пойдешь войной на темный мир?» — спросил меня ящер. «Сначала подготовлю почву» ответил я, поведя свободное от оружия рукой перед собой, тем самым открывая портал в королевство Ползуна Лимба. Свежесть хвойных лесов ударила в ноздри. Под костяным доспехом сразу стало прохладнее. Я вышел из портала точно там, где и покинул темный мир. Широкий перекресток двух заснеженных дорог среди соснового леса. Именно тут и встали сани, когда мы вдруг решили повоевать с демонами. Сани, запряженные некроконями, уже были слегка припорошены снежком, а сидящая в них хвалира мило болтала с лечом ползуна лимба. За мной из сияющей арки портала вышла буря и ящер, но помимо нас пятерых я ощущал еще что-то, и чтобы убедиться в своей правоте, я взглянул сквозь тени. Две едва различимые ослабленные тени висели рядом с санями. Конечно же, я узнал их. Эйвин и Лара ждали моего прибытия, но сейчас было совершенно не до них. Уверив меня, Хвалира выпрыгнула на снег и поспешила к нам, но буря шагнула к ней навстречу, остановив девушку ладонью. «Сначала надо защитить тени своих и освободить остальные», — проговорил я. «Если не создам бодряк в залах стенаний и покоя, за ребятами вскоре придут сельтары». «У меня остались зарубки для повторного удара по залам», — сообщил мне Яз. Колдун снял со своего костюма пару драгоценных камней. Один из них был белым, а другой — совершенно черным, и положил их передо мной. «Как думаешь, поставить порталы и ударить сквозь портальную рамку?» — спросил я у Бури. «Да, это может сработать», — подтвердила Виола, отступая ближе к Хвалире, словно бы опасаясь последствий такого плана. «Три удара, Райс. Что бы тебе ни говорили, их надо нанести», — подбодрил меня Зер. «Мне вроде никто не перечит», — улыбнулся я, протягивая ладошку к темному камню, и моей воле и кривое окно портала открылось прямо над ним. «Остановись, безумец!» — грозно завопили и трясущиеся расщелины, а я чувствовал, что с той стороны кто-то очень-очень сильный, пытается закрыть проход, тратя огромное количество цы. Взмахнув артефактом, я ударил сверху вниз, словно пытаясь разрубить портальную трещину. Затряслась земля. Тысячами глуток завопил воздух, сливаясь в унисон с миллиардами заключенных в зале стенания теней. Рамка лопнула, а по светло-серому небу побежали ручьи грязных разводов. Такие текут, когда моют веками лежавшее в грязи стекло. Вот только это была не грязь, это были живые тени, бегущие прочь от своих угнетателей. «Второй камень!» — зачем-то показал мне на снег Яз, словно залы покоя были ему важнее залов стенаний. Второй портал открылся в виде идеально ровного круга, и тут я отшагнул в сторону, спасаясь от прямой атаки. Из светлого пятна в снег, где я только что стоял, вонзилось огромное лезвие шириной с карету, длиной, наверное, с корабль, и это я еще не видел рукоять могучего клинка. «Я тот, кто дает свет. Подчинись и останешься жив, ибо я есть триединый», прогремело вокруг. «Очень неприятно». Поморщился я и закрыл портал, тем самым отсекая лезвие, которое сольющимся звоном под стать колокольному эху рухнуло в снег, подняв белую волну холодной субстанции. «Никто не останется жив», — прошепел я и снова открыл портальное пятно над камнем. В этот раз в него просунулась рука. Огромная длань в золотой латной перчатке несколько раз сжала и разжала пальцы, пытаясь схватить меня. Это единой защищавший залы покоя, был как минимум легендарным зверем. Но, как показал Чаус Мальдонадо, ничто не вечно, когда кто-либо сует свои руки в грязь темного мира. Я подпрыгнул, взлетев вверх, чтобы не быть схваченным, и в кисти крутанув меч Серафима ударил поперек портала. Я не видел, куда попадаю на той стороне, но по ощущениям мог представить, как сила меча устремляется внутрь, туда, где покоятся искры великих королей, И как на пути у артефакта оказывается что-то твердое. Тени в клинке Серафима охнули, сталь пронеслась насквозь, разрубая портал, и все, что за ним, скрывалось. Чья это рука и стальной обрубок? спросил меня, сидящий в санях лич, говоривший голосом ползуна Лимба. Короля мертвых тоже интересовало, что это сует свои руки в его лес. Чуть больше уважения к конечностям триединого! усмехнулся ящер. Пространство вокруг нас вспыхнуло яркостью насыщенных цветов и погасло. «Как красиво!» — протянула хвалира, смотря на небо. Поверх черных небесных разводов побежали маленькие искорки. Их было столько же, сколько звезд на ночном небе в горах, и все они расползались по черно-серой пелене, крутясь и мерцая, освещая собой все вокруг. Я поднял голову тоже. Среди искр на мгновение показалось, что была одна особая — Она молча смотрела на меня непродолжительное время, словно пыталась что-то сказать, а после вспыхнула, засияв на мгновение и наполнив светом небо. Прорезав грязную черноту, она устремилась вдаль, превратившись в идеально ровную полосу, словно бы эта искра точно знала, куда и с какой скоростью ей надо лететь. «Мы с твоим отчимом будем ждать тебя в нашем родном мире, когда ты будешь готов», — Прозвенело в моей голове, Совсем тем же голосом, каким говорила со мной в моих галлюцинациях мама. «Третий удар», — поторопил меня Зер. «Пока светломирцы сюда, ихнее электричество не завезли. Или еще чего похуже?» «Какую-нибудь грамотность, например», — поддел императора Яс. Виола Раски поспешила к саням, откуда достала шар связи, и, подобно камням, Яза поставила его на снег. Проведя по нему ладонью, ждать долго не пришлось. «Ну, чего тебе? Король переката не должен столь часто звонить будущему президенту Светлого Мира», — укорили меня из шара. В просторном алом кабинете, обставленном дорогой резной мебелью, сидел Клодс, склонившись над лакированным красным столом, на котором лежало множество бумаг, требующих внимания влиятельного светломирца. «Я хотел сказать, что больше не играю в твои игры», — сообщил ему я. «Ты с дуба рухнул! У тебя в мире тридцать доспехов Амады, собираются убить все сферы, и попутно всех магов-надзирателей, а ты звонишь мне, чтобы такое сказать!» — выпалил Клодс неверя услышанному. «Я короную себя императором темного мира, властителем демонов и... и глупцом, судя по всему. Тебя не поддержат другие короли без моего протектората!» — продолжил Клодс. «Значит, они умрут, как и латники Амады. Я звоню, как ты говоришь, чтобы предупредить тебя колдун. Доходчиво и неспеша продолжил я. Ну-ка, ну-ка, уже интересно, сложил руки на груди будущий президент Светлого мира. Я убил Триединого, взял меч Серафима, и я планирую жить и править вечно. Ты превратишься в тирана, и тебя свергнут. Иллюзия демократии единственное, что может управлять людьми, и чтобы это понять, тебе нужен мудрый наставник, повысил тон Клоц, но не был дослушан. «У меня уже есть», — проговорил я и смахнул изображение с шара, а после открыл портал наподобие тех, что открывал к залам стенаний и покоя, но на этот раз между нашими мирами, где, по моим ощущениям культиватора, и проходила связующая темной и светлые миры труба. «Я уже рубил ее, но Триедина их знает, как они смогли воссоздать то, что уже было разрушено», — задумчиво произнес Зер, взирая на картинку. «В этот раз мы ударили по залам загробной жизни» ударили по триединому и, надеюсь, что теперь навсегда от них избавились. А если нет, я готов ждать хоть вечность». В ответ проговорил я, взирая на связующий канал свысока, состоящий из текущей из нашего мира ци. На выдохе меч Серафима опустился на пуповину между мирами. Пространство дрогнуло, а меня повалило на снег. Казалось, что затряслись все горы темного мира. На мгновение солнце погасло, но потом сразу же вспыхнуло с новой силой однако вместо белого снега на небе теперь горело маленькое голубое пятнышко. «Что это?» — удивилась Хвалира. «Нас переместило. Это другая звезда. Возможно, когда наступит ночь, мы даже не увидим привычного нам неба», — успокоила ее буря. «Если ночь вообще наступит», — фыркнул Яз. «Ну вот и все. Три удара мы нанесли. Тени моих слуг, что в твоем мече нуждаются в перерождении и счастливом покое» произнес Зер, отпуская клинок, который тут же потяжелел, словно стал весить, как мешок муки, набитый камнями. «Я не понимаю», — выдохнул я. «Твое обучение закончено. Теперь тебе тащить ношу императора темного мира и защищать его от всех бед». «А ты?» — спросил я у императора. «А я? А Меня ждет перерождение, в котором я надеюсь забыть все, что я увидел за эти две тысячи лет. Он улыбнулся кончиками губ и протянул руку в сторону, будто что-то бережно беря. По привычке я взглянул еще глубже в тени, но в тенях ничего не было, и только взгляд сквозь свет позволил мне распознать сияющие очертания невысокой стройной девушки. Она была залита светом и целиком была искрой. Она тоже держала то, чего я не видел сквозь свет. Сделав усилие, я расфокусировал зрение, чтобы совместить две картины. Светлая девушка и темный зыр Илькаар держались за руки и медленно удалялись. «И да, выбранный обезьяной, не будь куском масла, обратился ко мне учитель. «Оживи уже блико Фелицию и того толкового некроманта. Я не хочу, чтобы у нас с Эовой родились дети с их тенями внутри». «Будет сделано, учитель», — кивнул я зыру, возвращаясь в реальность темного мира. Мир вокруг изменился, а у меня оставалось еще несколько дел. Культивировав в легендарную лигу, я ощущал всю ее силу. Тени и искры, спускающиеся с небес, старались держаться от меня подальше. Это и понятно. Чего ждать от культиватора, который только что прорубил брешь в двух загрубных мирах и разорвал связь с третьим? Однако одна из теней все-таки спустилась, тихо ожидая, пока я обращу на нее внимание. Блик, Ларри и Фелиция держались вплотную вместе, словно так было удобнее перемещаться. «Так, ваши тела покоятся в сферах», — обратился я к Ларри и Эйвину. «А для вас, троица, похоже, придется пересоздать заново». Помня, что сфера жизни с телами была перенесена мной южнее Лазингара, можно было, конечно, отправить их тени туда, но я подумал, почему светомаг может перемещать сферу с места на место, но не может ее позвать к себе?» На грани самого тихого звука, на волне самой маленькой талики Ци, я пронзил своим разумом расстояние до нужных сфер и позвал их, зацепив сферы своей силой, я поделился с ними энергией для перехода. Вокруг потеплело. Может, от света нового голубого солнца, может, от того, что передо мной возникли сразу три серебряные сферы. Время в мире сфер идет по-другому, и мне не пришлось долго ждать. На снег ступили ноги Лары, Фелиции, Ларри, Блика и Эйвина. Вышли совсем такими, какими я их запомнил, однако одетые в свободные одежды бежевых тонов. «Мастер Бенжи, спасибо, что не бросили», — проговорил Эйвин. «Да уж, ведь это из-за тебя нас всех убили», — нахмурилась Лара. «Я знала, что ты нас не оставишь», — улыбнулась Фелиция. Она казалась слабее всех остальных. Под глазами девочки виднелись темные круги. Исчез с лица и румянец. «Я много слышала про тебя, но прояви уважение к императору темного мира», — осадила Лару Хвалира. «Ты еще кто такая?» — возмутилась Лара, одаривая Хвалиру презрительным взглядом. «Мы — горем императора Райса!» — ничуть не смущаясь, выпалила лекарка. «Ничего себе!» — удивился Эйвин. «Мастер Бенджи, вы, как всегда, на высоте!» «Походные б***ьи, говоришь?» — призадумалась Лара, скользя взглядом и по Всё «Все сложнее», — примиряюще произнес Буря. «Райс, надо обратиться к магам-надзирателям и королям мира. Они должны знать, что ты есть, и ты теперь правишь». «Сейчас», — удивился я. «Лучше сейчас, а мы пока с твоими воскрешенными друзьями выпьем в честь твоего восхождения. Ползун Лимба, будет ли для нас тронный зал для гостей?» — обратилась она к Личу в санях. «Уважаемые гости, я все организую. На санях поедем или пешком по лесу будем идти», — ответил Лич, улыбаясь желтыми зубами. «Все в сани!» — улыбчиво позвала Буря, указав ладонями на костяной экипаж. Скрипя снегом, санки отъехали с поляны, оставив меня и ящера вдвоем. «Думаешь над стратегией в разговоре с элитой темного мира?» — спросил меня ящер. «А есть предложение?» «Королей надо всех убить!» «Потом договориться с надзирателями», — начал я з... «Эй, зарылькаар в ту сторону ушел. Может, еще успеешь догнать моего учителя, а то у вас идеи совсем одинаковые», — нахмурился я тогда, как своих мыслей у меня не было. «Смотри, либо они тебе присягают, либо ты их убиваешь через портал. Опять же, найдутся те, кто присягнут, а потом будут интриги строить. Или того клеща народ поднимут и войска на тебя поведут». «Большая война взамен двадцати убитым королям. Математика не на стороне твоей гуманности, Райс!» «Я подумаю об этом завтра», — покачал я головой. «Тогда девок на санях зря отпустили», — покачал головой помолодевший до тридцати пяти ящер. «Ты, кстати, зачем себя омолаживаешь?» — спросил я, вдруг интересующий меня вопрос. «Видишь ли, у меня детства-то не было совсем, а то, которое было, придуманное не мной». «Мой учитель-эсьминог сейчас где-то далеко, и я чувствую, что должен спасти и его». «То есть ты куда-то отправишься?» «Вне миров есть точка, где времени нет и не было. Там все молодые и здоровы. Оттуда все те песенки про Мортит Олега. Я полечу туда, точнее наберу тут сил, убью предавшего меня демона и полечу». «Не боишься, что тебя там снова обнулят и продадут в рабство?» «Боюсь», — признался колдун. «Потому мне и нужна молодость, чтобы снова иметь лет семьдесят, чтобы взломать колдовство у Морти -таллега. «С некоторыми тварями проще не связываться», — покачал я головой. «Это мне говорит тот, кто ради прихоти древнего императора за пару месяцев завоевал целый мир и дал по шее одно из воплощений местного бога», — усмехнулся ящер, но не успел я ему ответить, как его взгляд дюнулся, а камни на запыленной одежде вспыхнули разноцветными огнями. Секунды, и маг провалился под землю, оставляя после себя свежую яму, обрамленную неровными краями из перепаханного снега и земли. Ничего не предвещало беды, но я поудобнее перехватил меч Серафима. Я сбежал, словно что-то почувствовал, и я вовсе не хотел встречать это что-то неподготовленным.